Глава третья. Марк Гурченко. Артист вышел на сцену, и люди усе залыбались, притулились. Людмила Марковна, когда вспоминала об отце, всегда старалась передать его неповторимый говор, полный местечковых, сочных украинизмов, появившихся в его речи в годы проживания на территории Украины. Не только в теле и радио интервью, но и на страницах своих книг Артистичная дочь передавала странные словечки из простонародного лексикона отца. Я теперь иногда думаю, а правильно ли мне с раннего детства внушал мой папа. У всё людям, людям, ничигенько себе. Артист вышел на сцену, вдарив у зал, и люди усе завлыбались, заплакали, притулились ближе друг до друга и разомлявились. Не, дочурка, главное, это люди, усе людям. В другой раз она вспоминала. Такой же снег шел в родном Харькове под Новый год. Впереди папа с баяном, и рядом мы с мамой идем на праздник, идем нести радость всем людям. И это ж люди, дочурка, они нас з ждуть. Несмотря на такую любовь к просторечию, Марк Гаврилович Гурченко владел чистым русским языком и при случае даже употреблял характерный московский говор. Это часто сбивало с толку его собеседников, ведь далеко не все знали, что он родился в Смоленской области, в русской глубинке, а пройдя столько испытаний постоянно пребывая среди простого народа, и сам хотел оставаться самым простым и малозаметным. Возможно, именно так совершенно неосознанно он просто мимикрировал советскую новую народную власть, как знать. Вот ведь и его любимая дочь Люся как-то признается. «С детства я страдала тайно, что папа так неграмотно говорил. Был даже в моей жизни позорный период, когда я его стеснялась. Правда, длилось это недолго». «Как мне теперь стыдно за этот период!» Да, его говор мог вызывать улыбки и насмешки, но житейская мудрость помогла близким сосуществовать. Мама никогда не копировала папу, он мог обидеться и заплакать. Так, значит, он жил органично в своем простонародном мироощущении. Марк Гаврилович родился в деревне Дунаевщина Рославльского района Смоленской области. Мальчик появился на свет 23 апреля, в день святого Марка. Вот и получил от родителей имя своего небесного покровителя. Родился Марк в 1898 году, а всем всегда говорил, что в 1899. Объясняя свой каприз тем, что те, кто родился в 1898 году, служили в царской армии, а кто младше, уже не попали под последний призыв. И так как он не служил, то, значит, и родился в 1899 году. Деревенская жизнь у мальчишки была нелегкой. С девяти лет он уже работал, пас помещичьих лошадей. А тут еще и отец его был самодуром, бил смертным боем, перепадал не только ему, но и другим детям их семьи и матери. Однажды, когда паренек решил дать сдачи, грозный отец схватил ружье и чуть не пристрелил сына. К счастью, ружье дало осечку. Как ни странно, но Марк на отца зла не держал, ни в детстве, ни став взрослым. Его юность припала на годы Первой мировой, на большевистскую революцию и гражданскую войну, в которой ему самому довелось участвовать. После этих бурных событий Марк уехал в Кривой Рог работать на шахтах забойщиком, а в 1932 году очутился в Харькове. На память от шахт остались ему на всю жизнь сухой кашель, да неубиваемая грыжа, которую он ежедневно сдавливал плотным корсажем. В Харьков молодой человек попал по направлению. В те годы многих способных рабочих отправляли получать образование, а он был известен как музыкант, сам освоил гармонию баян, играл на всех праздниках. Но профессионального музыканта из него не вышло. Марк Гаврилович признавал, что не по его образованию был этот институт. Два года он вгрызался в науку, пытался понять теорию, гармонию, а заодно и политэкономию, без которой в то время ни одна специальность не обходилась. И все, терпение его иссякло. Вот как колоритно о том периоде интеллигентства рассказывал сам виновник, а дальше У тридцать втором году меня высунули в интеллигенцию. Тогда много способных хлопцев послали на высшее образование. Меня у Харьковский мус институт Он тогда в аккурат стояв на бурсатском спуске. Выдержав я этот институт у всего два года. Вот где, братва, испытав я исключительный позор и голод. А голод у этих 32 втором... В тридцати третьем году был ужас какой. Та что там, маменьки, родные. Ну, образование у меня что? Четыре класса, поповские школы. Ну, немного техникума в кривом рогу. А тут тебе и политэкономия, и капитал Маркса. Куда мне все это? Да, волю тогда надо мной посмеялись городские хлопцы. За что, правда, неоднократно были христосованы мною, Пока усе не попритихли? Да я и сам чую, но куда мне за ими отстаю? Да я ноты одни полгода вчил, А там и теория, и гармония. Выйду до доски, лицом стану, путаюсь, усе смеются, спиной стану, Усе штаны в лотках, смеются. На мне усе трусится, еле сдерживаюсь. Стипендия расши, кишки трещать, одеть не мачего, хоть караул кричи. Да, и тут в аккурат устроился я У в одной школе детям на переменках играть. У раз десять рублей, а? Ага, вижу, дело пошло чуковней. Примечание. Цитируется по книге Людмилы Гурченко «Мое взрослое детство». Конец примечания. А вскоре он познакомился с утонченной девицей, о которой еще несколько лет назад бы точно знал, не своего круга и доступа к ней нет. Но годы революции изменили общество, да и девица жила не в палатах и училась не в институте благородных девиц. А вскоре и то советское учебное заведение, где училась Елена, ей пришлось оставить, ведь она встретила серьезного мужчину, прошедшего горнила войны, влюбилась и забеременела. И ведь познакомился как раз с ученицей-комсомолкой той самой школы, где он устроился с ощутимой материальной пользой играть на баяне. Можно указать, что Марк Гаврилович всегда слыл, то ли так было на самом деле, то ли он сам себе приписывал подвиги, любвеобильным кавалерам. О своем знакомстве с будущей супругой Марк рассказывал буквально следующее. «И тут смотрю...» Секретарь комсомольской организации, такая крепкая, здоровая, цицохи большие, глаза приятные. Но я ей и говорю, будь ласка, барышня, помогите мне детей организовать. Так нежно ей говорю, ну, словом, подлажу до ней. Ну, конечно, пожалуйста, дядя Гриша, так интеллигентно отвечаете. А меня тогда Гришую звали. А то говорить, что это у тебя за имя Марк. «Не русское это имя. Ну, як же не русское, як же не русское, если я родился 23 апреля на день святого Марка? Так меня Маркую и назвали. Да у меня все братья, Иван, Мишка, Ягор, батька Гаврила Семенович, мать Федора Ивановна. Усе русские, да вся деревня русские, а у нас других с роду и не было. Да, так вот и это самое комсомольский секретарь говорит мне». «Дядя Риша, с удовольствием помогу вам, только расскажите, научите, пожалуйста!» Вот я и навчив на свою голову. «Вже тридцать лет вчу. Это шибы была Лялюша. Ну, Лёля, Елена Александровна Симонова, Люсина мать». Как пишет Екатерина Мишаненкова, вот так и состоялось его знакомство с Еленой Симоновой. Она в то время училась в девятом классе, была младше него на девятнадцать лет и, конечно, смотрела на него, как на взрослого дядю. Синеглазый, темноволосый, со слепительной улыбкой, музыкальной и пластичной, танцующей лучше всех вокруг, он был словно живым воплощением того праздника, о котором она в родном доме уже и забыла. Может, тогда и надо было мне от него отойти, но куда? вспоминала она о том, как он сделал ей предложение. У мамы моей мрак, а ко мне никто в жизни так не относился, а я уже привыкла, что есть Марк. Потом изучила его характер, обходила углы, чуяла, откуда ветер. Всю жизнь, как на бочке с порохом. А мама с тетей Лидой еще ничего тогда не знали. Потом узнали, в школу ходить перестала. Татьяна Ивановна, зятя Батрака, конечно, не приняла, но Елена обошлась и без ее согласия, просто расписалась в ЗАГСе и ушла жить к Марку. Ее сестре Лиде было строго-настрого запрещено с ней общаться, но куда там. Марк Гаврилович же кормил Лиду конфетами, которых она в родном доме не видела, наверное, с тех пор, как сослали отца. Конечно, она была на стороне его и Елены. Школу Елена Симонова-Гурченко так и не окончила. Вместо уроков она вместе с мужем ходила на работу, чтобы помогать тому проводить культурно-массовые мероприятия. В биографических справочниках значится, что до начала войны родители Людмилы Гурченко работали в Харьковской филармонии. Отец был профессиональным музыкантом, играл на баяне и пел на утренниках, праздниках, а мать ему помогала. Он слыл популярным массовиком. Проводил различные утренники и праздники как для детей в школах и дворце пионеров, так и для взрослых в рабочих клубах и на предприятиях. Будущая звезда родилась в творческой семье, в атмосфере творчества. а профессии родителей она рассуждала просто. Музыкант – это призвание. И папа, и мама – преподаватели музыки. Интересно, им никогда не сиделось на месте. Всю жизнь переезжали из города в город. Немногих добровольный крест. Львов, Петрозаводск, Алмата, Ереван, Минск, Москва. Что-то везде не устраивало. Ехать в Ереван, потому что там фрукты? вести такой воз вещей и вообще само слово «переезд» никогда ничего не понимал. Кто-то мешал им, кому-то мешали они, кто-то завидовал. Хотелось нового и нового. Когда мы совсем расходились, вдруг фраза Это типичная наша семья. Людмила Гурченко родилась, когда ее матери было всего 18 лет. Странным в этой истории взаимоотношений был выбор имени будущего ребенка. Ведь Людмила – это не то имя, которое отец хотел дать дочери. Прибывая в совершенно приподнятом состоянии после очередного импортного киношедевра и пораженной до глубины души приключениями героев американского вестерна, который в тот день показывали в местном кинотеатре, Марк принял судьбоносное решение, озвученное тем же вечером с помощью записки, переданной в роддом, где находилась его беременная жена. «Лёль, детка моя, если в меня будет орел, назовём Алан». «Если девочка, хай будет Люси!» И радовался папа несказанно, когда его Люси пришла пора покидать дом. В своей книге «Стоп, Люся» знаменитая актриса трогательно попросит и словно озвучится смаком, произносимая над крохотным комочком. «Эх, папусик родной, но еще раз мне скажи, как ты меня в пеленках выносил из роддома? Ну, ну, пожалуйста!» «Глянь, Лёль, у всех детей морды красные, а в моей клюковке морда розовая, и все улыбается?» «Не, Лёль, вот тебе крест святой, актрисую будет у в обязательном порядку, мою дочурку весь мир будет знать, а женихи у все окны поубивают. Из роддома меня привезли на извозчики, такси в Харькове в 1935 году были еще редкостью. Привезли меня в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мордвиновскому переулку номер 17. С этой комнатой у меня связаны самые светлые и прекрасные воспоминания в жизни. Кажется, дом по Мордвиновскому, ныне Кравцова, переулку, где прошли первые годы жизни героини, не сохранился. Остались лишь воспоминания о тех, кто так или иначе был связан с этим местом.